Двадцать второе. Проболтался. На следующее утро прошедшая ночь казалась мне безумным сном. Сонная и голодная, я сидела с мамой на кухне, наслаждаясь воскресным завтраком, когда вдруг затрещал домофон. «Да, кто там?» — спросила я, сняв трубку. «Это Милан». Я уставилась на дверь, Затем оглянулась на кухню, где мама уже гремела посудой. Эй, ты меня слышишь? Заволновался Милан, и я, поспешно нажав на круглую кнопку, открыла дверь подъезда и, выскользнув из квартиры, поспешила к лестнице. Быстрые шаги снизу приближались, и когда я перегнулась через перила спиралевидной лестницы, то увидела поднимающегося наверх Милана. Ты что здесь делаешь? спросила я его шепотом, потому что мне совсем не хотелось, чтобы появилась мама и начала задавать вопросы. Но Милан не успел ничего ответить, потому что за спиной раздался удивленный мамин голос. Доброе утро, вы к нам? По воскресеньям у нас обычно не бывает гостей, разве что Мерлей иногда заглядывает. Это Милан, поспешно представила я. Мы с ним поем в хоре и собирались еще немного порепетировать для предстоящего мюзикла. И взяв Милана за руку, я повела его в квартиру мимо мамы. А давно это ты в хоре занимаешься? крикнула она нам след. «Да еще и в мюзикле будешь выступать. Больше ничего мне не хочешь рассказать?» «Я совсем недавно туда записалась, и это ненадолго. Там срочно нужен был новый состав», — ответила я, прежде чем закрыть за нами дверь. У мамы округлились глаза. Кажется, она испугалась. Но сейчас мне было не до нее, потому что раз Милан объявился здесь, что-то явно случилось. А учитывая наши вчерашние приключения, все это уж точно не к добру. Господи, неужели Карбин выбрался из клетки? «Ну, выкладывай, что стряслось», — нетерпеливо спросила я. Но Милан, не ответив, достал из рюкзака маленькую деревянную шкатулочку в длину не больше моего указательного пальца, но довольно широкую, и протянул ее мне. «Открой», — коротко сказал он. Я осторожно сбросила металлический крючок и открыла крышечку. Внутри оказался светло-голубой шелковый лоскуток, и я аккуратно развернула его. «Волшебное перо», — прошептала я. Да, в шелковую ткань действительно было завернуто перо сойки сознаваемыми синими, белыми и черными полосками. Дядя Ксавер сейчас в командировке, сказал Милан, поэтому я временно прятал перо в своей комнате. Он часто в разъездах по делам фирмы. Я возмущенно ахнула. И ты только сейчас говоришь мне об этом, что перо все это время было у тебя. Милан нахмурился. Я должен был убедиться, что твои подозрения верны, парировал он. Логично же. Ха! Получается, я могла просто залететь к нему в комнату и забрать перо, сэкономив и силы, и нервы, и время? С другой стороны, у меня появился союзник. Больше не нужно бороться в одиночку. Теперь мы стали командой. Милан отвлёк меня от этих размышлений. «Если ты отнесёшь это перо Аурелии, может, она быстрее пойдёт на поправку?» Голос его звучал виновато. «Тот бы скорее помог её медальон», — сказал я. Сам же слышал, что без него Аваност мало того, что лишается волшебной силы, так еще и слабеет и чувствует себя сломленным. Такие дела. Милан кивнул и уставился на свои ногти. «Значит, надо поскорее вернуть Аурелии ее медальон», сказал он после паузы и поднял глаза. Мы с Миланом долго смотрели друг на друга. «Я думаю, что Карбин украл медальон не только у Аурелии, но и у многих других Аваностов». — вслух начала рассуждать я. Ему ничего не стоит подлететь к окну и стащить украшение, оставленное на подоконнике. Их ведь обычно снимают, например, когда идут в душ или на время спортивной тренировки. — Значит, надо пойти к Карбину и заставить его признаться, — решительно заявил Милан. Спустя несколько секунд я объясняла совершенно ошарашенной маме, что мы с Миланом сейчас пойдем репетировать к нему, потому что у него дома есть пианино. «И когда ты вернешься, крикнула она мне вслед. «Скоро!» — я помахала на прощание своим смартфоном. «Пока!» Мы побежали вниз по лестнице, и тут за моей спиной раздался удивленный голос Мерле. «Эй, Кая!» — когда я остановилась и повернулась к ней, она перевела взгляд на Милана, стоящего несколькими ступеньками ниже и оглянувшегося на нас, и вытаращила глаза от изумления. «Милан зашел за мной, нужно кое-что сделать!» Краснее объяснила я. «А мне с вами можно?» — спросила Мерле, удивительно быстро снова придя в себя. «Исключено!» — ответил за меня Милан и, развернувшись, побежал вниз по лестнице. Я виновато посмотрела на Мерле. «Мы потом поговорим, обещаю!» И, не оглядываясь, побежала за Миланом. Конечно, мы не пошли домой к Милану, а поехали на велосипедах к вилле Аурелии. Едва дыша после быстрой езды и нескольких лестничных пролетов до чердака, мы, наконец, остановились перед большой птичьей клеткой. «Кра-кра!» — приветствовал нас Карбин, щуря черные глазки. Рядом со мной зашумело. Это Милан превратился в черно красного аваноста. Я с восхищением рассматривала его при свете дня. Изогнутый клюв светился красноватым, темные глаза сверкали, черное оперение переливалось синим и фиолетовым. А вот кончики перьев были почти розовыми. Милан открыл клюв, и я поспешила тоже превратиться в Аваносто, чтобы не пропустить ни словечка из их разговора. «Значит, ты крадёшь у Аваностов их драгоценные медальоны?» — спросил Милан. Карбин только переводил взгляд с Милана на меня и снова на Милана. «Тебе же будет лучше, если ты признаешься», — заявил Милан. «Ты ведь хочешь снова ощутить свободу под своими крыльями». На миг во мне поднялась волна сочувствия к Карбину. Но она быстро схлынула, когда ворон хрипло бросил. «Вы не мой хозяин. Даже в подметке ему не годитесь!» И он издал звук, похожий на смех. Я вздрогнула, поняв, что птица не так уж и не права. Что мы можем противопоставить к Саверу Беркуту? Двое неопытных детей против жаждущего мести лидера аваностов... практически распустившего всю общину и как-то связанного с исчезновением моего отца, законного лидера». «Хорошо», — кивнул Милан. «Тогда сиди в клетке и дальше». И он уже хотел закрыть клювом свой медальон, болтающийся у него на черной груди. «Стойте! Подождите!» — воскликнул Карбин. «Я же ничего не знаю. Я всего лишь слуга. Что поручит, то и выполняю». Ворон наклонил голову набок и издал негромкий булькающий звук. Простые поручения, значит, гневно воскликнула я. А как насчет кражи из больницы медальона у Аурелии певчей? Нет, секундочку, запротестовал Карбин. Я вступаю в игру только в том случае, если не может справиться Арне Ястреб. Арне Ястреб? В один голос переспросили мы с Миланом. Упс, пробормотал Карбин. Ты про Арне Берга нашего учителя музыки? Быстро уточнила я. Не успел Карбин ответить, как я уже кое-что вспомнила. Я же видела, как Карбин принес нашему учителю музыки письмо, и во время того занятия я почувствовала покалывание в руках, еще не понимая, что это означает. Ты принес в наш класс господину Бергу письмо? воскликнула я, дрожа от волнения. Это было какое-то сообщение от Ксавера Беркута? Харбин прыгал из одного угла клетки в другой, не глядя на нас и не говоря больше ни слова. Милан удивленно посмотрел на меня. «Не объяснишь, что происходит, а то я уже вообще ничего не понимаю». И я рассказала ему, что случилось несколько дней назад на уроке музыки в нашем классе. «Понимаешь?» — заключила я. Арне Берг, он же Арнэ Ястреб, тоже аваност, как и мы. И он с твоим дядей заодно». Милан поскреб лапой голову. «Я не знал, что они знакомы». Карбин подошел вплотную к решетке клетки. «Аванусты значительно выше ворона, но мне все равно стало не по себе, когда он, не моргая, посмотрел мне прямо в глаза. Его изогнутый клюв был мощнее моего». «Отпустите меня, пожалуйста», — попросил он. «В неволе у меня крылья атрофируются. Честное слово, я не знаю, где хозяин прячет медальоны аваностов. Как я уже сказал, я просто посыльный. Ничего себе ситуация. Отпустить Карбина мы не могли. Он тут же выдаст нас своему хозяину. При этом я понимала, насколько сильной может быть тяга к полету. От невозможности подняться в небо бывало по-настоящему больно. Такого я не пожелала бы ни одному живому существу, даже ворону Карбину. «Мы отпустим тебя при одном условии», — сказал Милан. И мы с Карбином оба уставились на величественного аваноста. Ты сразу сообщишь нам, когда дядя Ксавер захочет подобраться к кому-то из нас. Иначе твой хозяин узнает, что ты выдал нам арные ястреба. «Что — Что? — воскликнул ворон неожиданно высоким голосом. — Ты шантажист! Да хозяин мне все перья выдерет, если об этом узнает! Он беспокойно захлопал крыльями. — Именно так, — кивнул Милан. Казалось, ему в любой ситуации удается сохранять холодную голову. И сейчас он совершенно расслабленно наблюдал за мечущейся по клетке птицей. Через некоторое время карбин, сдавшийся и подавленный, снова приземлился перед нами. «Хорошо», — сказал ворон. «Я предупрежу вас об опасности. Отпустите меня!» Милан наклонил голову, клювом коснулся медальона и, превратившись в человека, открыл дверцу большой птичьей клетки. «Кра-кра!» крикнул Карбин, расправил свои черные крылья и через открытую крышу вырвался на свободу. Я смотрела ему вслед, и в животе у меня неприятно скребло.